Глава вторая. 10 лет спустя. Ковровое покрытие коридора полезная вещь. Когда я вышагиваю по нему взад-вперёд, оно скрывает стук каблуков. И головная боль, виновница которой моя сестра, хотя бы не усиливается. Я одна сложно отвечала ей, чтобы сэкономить силы, а она продолжала кудахтать, явно не считая с тем, что отнимает у меня время. Меня ждали на собрании, а Алиса не понимала, как можно работать в полвосьмого вечера и последние 5 минут болтала без умолку, требуя, чтобы я к ней приехала, и никак от неё не избавиться. Яэль, умоляю тебя, приезжай к нам на ужин. Дети ждут, не дождутся. Мы не видели тебя уже несколько недель. Я закатила глаза и сжала зубы. Сколько раз тебе объяснять? Я должна работать. Выйди из себя перебила она. Да. Знаю. Ты не способен говорить ни о чём, кроме работы. Так я и поверила. Знай она это на самом деле, не позвонила бы, чтобы грузить разговорами о детях. Я остановилась и сжала кулак. Вот-вот. Ты меня задерживаешь, и за тебя я опаздываю. Меня ждут, поговорим позже. Я отключила наушник, не позволив ей вставить ни слова. глубоко вздохнула, чтобы успокоиться и сконцентрироваться, в чём я крайне нуждалась. Как только сердцебиение немного утихло, я направилась к переговорной и толкнула дверь, удерживая как можно более бесстрастное выражение лица. «Извините, меня задержали». Они, понимая, ещё кивнули, а я села рядом с англичанином, будущим счастливым покупателем заброшенного завода в глухой провинции. И он сам — И его французские адвокаты ликовали по поводу представившегося случая общипать нынешнего владельца, не нарушая закона. Меня это всё не касалось. Я села слева от англичанина и чуть позади диска с тело ноги и слегка наклонилась, чтобы быть ближе к его лицу. С этого момента слова адвокатов обеих сторон будут входить в мои уши на французском языке и выходить из моих густ по-английски в форме тихого шёпота. Честно говоря, я совершенно не вдумывалась в то, что произношу. Смысл слов был для меня авторичным. Моя задача заключалась в том, чтобы передать информацию и только в этом. Сама ситуация и стоящие на кону ставки не имели значения. Главное, я должна переводить все подряд, независимо от того, в связи с чем клиенты обратились в нашу компанию. Два часа спустя контракты были завизированы и подписаны. На лицах всех присутствующих расцвели усталые, но удовлетворённые улыбки, в которых читалось облегчение. У меня гудела голова, но я должна была сопровождать их в баротеле, где проходили переговоры, чтобы отпраздновать успех. Когда один из адвокатов протянул мне бокал шампанского, до усмехненно подмигнув, я ответила ему холодным взглядом: "Здесь я только выполняю свою работу". А что этот придурок вообразил? Я с собой не торгую. После стольких часов, проведённых за одним столом, некоторые позволяли себе взаблуднить что. В обязанности переводчика входит и ублажение клиентов, жалкие типы. Мой рабочий день заканчивается. Теперь они в состоянии общаться без моей помощи. Все достаточно владеют английским, чтобы обменяться взаимными поздравлениями по поводу успешного завершения дела. Из вежливости я пригубила шампанское, Попросила бармена вызвать такси и, поставив бокал на стол, обернулась к довольным с собой мужчинам. Я пожала им руки и направилась к выходу. Шон, британский клиент, догнал меня, когда я входила в вертящуюся дверь отеля. Я тяжело вздохнула и остановилась. Как всегда, я до конца вела себя профессионально. «Я, Эль, ваша помощь сегодня была крайне полезна. Ваши услуги понадобятся мне в ближайшие недели». Сладко прошлистел он. Только этого не хватало. В глубине души я мечтала поскорее уйти и едва скрывала нетерпение. Шон — постоянный клиент, им занимаюсь только я, согласно его требованию, не подлежащему обсуждению. Он вбил себе в голову, что между нами установились некие особые отношения, и всё потому, что однажды я допустила слабость и сообщила ему, что моя мать — англичанка, как и он. Обратитесь к Бертрану, и мы составим для вас расписание. Он улыбнулся и слегка покачал головой, делая вид, что не понимает. Сунул руку в карман и глядел мне с ног до головы, на лице его застыла улыбка записного соблазнителя. Яэль. Я хотел сказать, было бы проще и вам, и мне. Мы могли бы договориться без него, и ваш гнара рад этого только выиграет. Эту фразу я знал наизусть. Он выдавал её всякий раз, когда я работала у него переводчиком. Новый нюанс заключался в том, что сегодня он упомянул деньги. "Обратитесь к Бертрану", решительным тоном сухо повторила я. Он хмыкнул, до него дошло, наконец-то. "Ваша лояльность хозяину и впрямь непоколебима". Я выпрямилась и сделала шаг к нему. "От этого зависит качество наших услуг, Шон. Я незамедлительно сообщу Бертрану о вашей просьбе, бесстрастно пообещала я. Был бы рад иметь таких как вы сотрудников. Похоже, он никогда не отстанет от меня. Что ж, такова обратная сторона медали, я лучше. Я не свободна, и вам это известно. Хорошего вечера. Тут подъехало такси, я в последний раз окинула его холодным взглядом, села в машину и назвала водителю адрес. Застегнув ремень, я не стала любоваться Парижем, Дорогу от отеля Pullman на Монпарнасе до своего дома я знала наизусть. Я вытащила из сумки телефон. Алиса доставала меня СМСками, умоляя приехать хотя бы в следующее воскресенье днём. Ладно, сделаю своё доброе дело и меня оставят в покое на несколько недель. Я ответила сестре и смогла наконец заняться почтой. За последние часы Бертран переслал мне более двух десятков писем по поводу организации поездок клиентов, поиска квартир для них, новых переговоров. Мне это нравилось. В моей работе никогда не бывало простоев. Я постоянно переключалась с собственной переводческой деятельности на агрессивное завоевание новых заказчиков, а через час на планирование и организацию под ключ всех деталей пребывания в Париже очередного клиента. Даже когда выдавалась передышка, я не тратила её на бутерброд, а использовала, чтобы напомнить о нас клиентам, узнать, что у них нового и не требуется ли им наши услуги. Только услышав, как шофёр просит расплатиться, я поняла, что приехала к себе на улицу Камบรон в 15-ом округе. Изначально моя квартира была самой что ни на есть типичной для этого района. Покоробившийся паркет, пожелтевшая потолочная лепнина, старый мраморный камин, годны лишь на то, чтобы собирать пыль. Когда я вошла в неё в первый раз, мне хватило нескольких минут, чтобы оценить её потенциал и понять, что в ней я буду чувствовать себя дома естественно после кое-какого ремонта. Я всё заменила. Стены обшили гипсокартоном и выкрасили краской чистейшего белого цвета. Паркет обновили и покрыли лаком, чтобы уход был простым и эффективным. Камин убрали, заменив большим стенным шкафом. Моё жильё должно было быть практичным, хорошо организованным, чистым. В гостиной я поставила диван, больше похожий на широкую скамью. Покупая его, я отказалась от подушек, как можно работать, развалясь. Перед диваном стоял низкий столик из плексиглаза. Его прозрачность успокаивала меня, и с виду он как бы... не занимал место. Я приобрела телевизор-систему и хай-фай. Его установил мастер. Я смотрела по нему только круглосуточные новостные каналы. Не помню, чтобы после переезда я хоть раз включала музыку. Инструкцию, которая хранилась в специальном пластиковом конверте вместе с гарантийным талоном, я никогда не открывала. В прихожей имелся только маленький стол на одной ножке с положкой для ключей, а также вешалка И этого было вполне достаточно. Что до спальни, то там стояла лишь кровать, застеленная исключительно белым бельём и прикроватная тумбочка с зарядным устройством для телефона. Для кухни с встроенной техникой я всё же приобрела набор посуды. Я её распаковала, но ни разу не использовала. Вечером, вернувшись с работы, я садилась на свой диван с камью и внимательно оглядывала белый интерьер. Сверкающей больничной чистотой мне было комфортно, порядок успокаивал меня. Вечером я ужинала, поглядывая одним глазом на телевизор с включённым информационным каналом, а другим на экран MacBook Air. Передо мной был суп мисо, на десерт я собиралась съесть яблоко Гренни Смит. Сегодняшние новости были не особо интересными, Но я обязана оставаться в курсе всего происходящего, чтобы оперативно реагировать на запросы наших клиентов, занимающихся финансовыми спекуляциями. Было уже поздно, а поскольку завтра меня ждал нелёгкий день, засиживаться не стоило. Я всё же сумела выкроить в своём перегруженном распорядке дня 15 минут передышки и использую их для головоломки с моим ассистентом. Дурёха нарушила порядок на моём письменном столе, переложив одну папку не в ту стопку. А ведь я уже сколько месяцев талдычу, что она не должна прикасаться к чему бы то ни было на моём столе. Я положила миску, тарелку и оба прибора в посудомоечную машину и включила её. Какая мерзость оставлять грязную посуду, которая к тому же воняет. Я налила себе большой стакан ледяной минеральной воды и пошла в спальню. Домработница сменила постельное бельё и полотенца, как положено. Она делала это два раза в неделю. Я вынула из шкафа свои лобутены, поставила их на полку и приготовила на завтрак костюм, а также пакет с принадлежностями для бассейна. Сегодняшние вещи отправились в корзину с грязным бельём. Я разделась и с заколотыми волосами встала под душ. Прикосновение холодных плиток пола и ледяной воды доставило мне удовольствие. Я долго и тщательно мылась. Потом, чувствуя себя чистой, сухой и взбодрившейся, взяла электрическую зубную щётку и занялась зубами. Как каждый вечер после щетки в ход пошла зубная нить, нужно удалять мельчайшие остатки пищи. Когда результат удовлетворил меня, я занялась волосами. Наконец-то освободила их, они упали на спину, и я старательно расчёсывала их щёткой, пока они полностью не разгладились. Затем надела чистую пижаму и забралась в постель. Сначала я присела на край, открыла тумбочку, вынула пластинку с отварных, запила таблетку холодной водой и поставила будильник мобильного телефона на 6:30. Потом нырнула под одеяло и подоткнула его со всех сторон. Мне нравится спать именно так. Можно выключать свет. Я уставилась в потолок. Использую полчаса до того, как подействуют снотворные, чтобы мысленно пробежаться по завтрашнему расписанию. Я проснулась в 6:28, как каждое утро. Когда в 6:30 зазвенел будильник, я встала. Как обычно, скопила волосы резинкой и надела спортивный костюм. Прошагала по квартире с сумкой через плечо, взяла со столика ключи, захлопнула дверь и спустилась по лестнице. И опять же, как обычно, Пробежалась от дома до бассейна и, как всегда, была на дорожке первой, точнее, единственной. Арендованная кабина ждала меня. Я быстро переоделась, спрятала телефон в водонепроницаемый чехол и закрепила его на руке. Натянула уродливую купальную шапочку, без которой, увы, не обойтись. Надела плавательные очки, взяла зажим для носа и прошествовала к бассейну в гордом одиночестве. Остальные посетители явятся позже». С помощью купюры ежемесячной выдаваемой издешнему работнику я попадала в бассейн через служебный вход. Дезинфицирующие ванночки, которые, как известно, кишат микробами, вызывают у меня отвращение. В 7:10 я нырнула в безлюдный и тихий бассейн. Последующие 40 минут я без остановок плавала кролем, лишь фиксирую, сколько раз телефон на моей руке начинал вибрировать. Вибрация в 7.50 была сильнее предыдущих. И тогда я доплыла до конца дорожки и вышла из воды. Я прошагала по своему переходу и открыла кабину, переоделась, после чего совершила пробежку до дома и поднялась бегом по лестнице. Телевизионные новости сопровождали рутинные утренние хлопоты. После душ я надела узкую чёрную юбку и кремовый топ, старательно выбранные на каноне. Тщательно расчесала волосы, И туго затянула их в строгий узел. Чтобы за день ни одна прядь не выбилась из него, я покрыла причёску лаком. Затем пришло время макияжа. Сначала дневной крем, поверх него тональный и пудра, чтобы кожа оставалась матовой весь день. Даже едва заметный блеск кожи неприемлем. Он придаёт лицу неряшливый вид. Я чуть затемнила тенями веки, слегка подвела их карандашом и накрасила ресницы. подчеркнув выразительность моих зелёных глаз. Последний штрих — матовый прозрачный бальзам для губ. За марашки, которой я была в прошлой жизни, пришлось брать уроки у профессионалов, научивших меня выгодно подавать свою внешность и ухаживать за телом. Дважды, ни больше ни меньше, нажать на спрей, брызнув мой неизменный парфюм. Я надела костюмный пиджак и вышла на кухню. Стоя, опершись о столе, Я проглотила энергетический батончик со злаками и чашку экспресса из кофеварки и вышла из дома. Такси дожидалось у входа. Идеальный хронометраж, порадовалась я, устраиваясь на заднем сиденье с телефоном в руке. Агентство Бертрана располагалось в здании недалеко от метро Мераминель. От османовского стиля внутри мало что осталось. Когда 5 лет назад Бертран въехал в эти 300 квадратных метров, он снёс все внутренние стены. Никакого вестибюля, офис open space, даже без низких перегородок между рабочими местами сотрудников. Коридор расширялся, переходя в служебную зону. Письменные столы были расставлены попарно. А бассобленость личного пространства более, чем относительной, следует признать. Шеф единственный, у кого имелся кабинет, огороженный прозрачными стенками, мог постоянно наблюдать за нами. Я сидела ближе всех к нему, а последнее продвижение по службе позволило мне занять отдельный письменный стол, отсюда я могла следить за работой своей ассистентки. Организация нашего интерьера была точной копией американских офисов, в одном из которых Бертран проработал довольно долго в конце 90-х, начале 2000-х. У нас также имелась небольшая кухня с запасами зелёного чая, овощных соков и разных сортов кофе. В полдень нам доставляли подносы с суши, салаты и супы бив, потому что Бертран всех нас одного за другим сделал такими же как он. приверженцами здорового питания и бескомпромиссно здорового образа жизни. Наше рабочее пространство было хорошо освещённым, комфортным и эргономичным, чтобы мы чувствовали себя в офисе как можно лучше. Бертранн прав. Здесь мы проводим большую часть нашей жизни, он не экономил ни на высокотехнологичных материалах, ни на соответствующем оборудовании. У нас были все необходимые компьютеры, планшеты и телефоны новейших моделей. что позволяло оставаться на связи с агентством круглосуточно 7 дней в неделю. За 10 лет маленькое консультативно-переводческое агентство, в котором я была на преддипломной практике, кардинально изменилось. Число сотрудников выросло втрое. Теперь нас в штате было 15 человек. в основном французов, которые делились на две группы: тех, кто говорит, и тех, кто пишет. Письменные переводчики зачастую с нам жали агентство новыми заказами, не предлагая к этому никаких дополнительных усилий, потому что неотлучно сидели в офисе. Точность и мастерство их переводов заставляли заказчиков, однажды обратившихся в агентство, становиться постоянными клиентами и приносили нам новые контракты. К этому способствовали и компетентные советы по составлению договоров от наших двух юристов. Репутация и профессионализм фирмы подталкивали клиентов к принятию благоприятного для нас решения, а мы с Бертраном дожимали их. Потому что помимо умения легко переходить с одного языка на другой и обратно, мы предлагали иностранным клиентам целую гамму услуг по сопровождению и организации деловых поездок. Моя позиция в агентстве была ключевой, поскольку я теперь не просто работала переводчиком, в мои задачи входило и добывание контактов, и продвижение словом, налаживание деловых связей. Как говорится, мои знания бизнеса и англоязычной культуры позволяли мне переводить переговоры практически в любых сферах деловой активности. Спасибо школе коммерции. Плюс, унаследованный от матери английский, он обеспечивал мне доступ ко всему миру. Мой клиентский портфель был самым значительным. Я переключалась со страдающего агорафобии учёного, который покидает свою лабораторию не чаще двух раз в год ради участия в семинаре, на богатого бизнесмена, Не реже раза в месяц летаю я частным самолётом на другой конец света, чтобы убедиться, что его капитал даёт приплод. Кроме того, когда Бертранн бывал занят или считал, что в какой-то ситуации требуется моё идеальное двуязычие, он доверял мне своих самых крупных клиентов. В таких случаях мы с ним работали в паре. Следствием нашего тесного сотрудничества являлось уважение коллег, которые одновременно побаивались меня, что меня вполне устраивало. Я была в восторге, когда появлялась на экономической конференции, сопровождая очередного клиента и слышала перешёпотывание за своей спиной. Да, мне завидовали, меня боялись и меня всячески обхаживали. Я была самой давней сотрудницей агентства текучесть кадров, в котором была довольно значительный Я честно пыталась понять причины, по которым сотрудники покидали корабль, и всякий раз меня поражало, как они могут выбрать приоритетом не профессиональную жизнь, а свободное время детей и бог знает что еще. Как можно оставить такую работу? С годами наш бизнес рос, адресная книга распухла, и мы постоянно думали о расширении ассортимента услуг. Теперь мы уже не ограничивались англоговорящей частью мира. Трое из нас занимались Азией, ещё двое всей Восточной Европой, а также Германией. Когда Бертранд привлёк в качестве клиентов процветающих промышленников из Рурской области, наши зарплаты резко подскочили. Я смотрела в монитор, прихлёбывая кофе, принесённый ассистенткой, когда вошёл Бертранд. Он прислушивался к голосу, который доносился из его наушника. Лет 50, спортивная фигура, квадратная челюсть, сидеющие виски, всегда безупречно в неизменном чёрном костюме. За 10 лет он не изменился в отличие от меня. Взгляд его голубых со стальным отливом глаз обежал open space, выискивая возможные признаки безделья, потом остановился на мне. Кивком головы он пригласил меня в кабинет. Бертранд расхаживал взад-вперёд, с включённым телефоном я села к столу. Как вчера прошло? спросил он, завершив разговор и останавливаясь перед компьютером. Что за вопрос? Отлично, невозмутимо ответила я. Ничего удивительного я в себе уверена. Он остелился поглубже в кресле и сцепил пальцы под подбородком. Взгляд у него был сосредоточенный, но удовлетворенный. Он опять звал тебя к себе на фирму? Я ограничивалась кивком. Губы Бертрана сложились в злую улыбку. Для бизнеса это хорошо. Он выпрямился и стал излагать следующие задания. Проверяй, готовы ли я к нему. Мне предстояло обойти американцев, возноснословно разбогатевших на сланцевом газе и мечтавших вложить свои деньги во Франции, в частности в парижскую недвижимость. Моя роль заключалась в том, чтобы переводить переговоры с риелторами и тем самым помочь им осуществить свою драгоценную мечту. Я рассчитываю на тебя, подвёл он итог, впившись в меня жёстким и решительным взглядом. Выложись по полной. Если ты пробьёшь для них эту сделку по недвижимости, мы сможем получить всё обслуживание их бизнеса во Франции сейчас и в будущем. Замечу, они занимаются не только сланцевым газом. Он выразительно посмотрел на меня. Можешь сама представить, чем грозит провал. В моих жилах звенел адреналин. Я и собиралась выложиться по полной, ответила я довольно бесстрастно. Я на тебя всегда рассчитывал. Его телефон завибрировал, наша беседа закончена. Я арендовала машину представительского класса с водителем и поехала за клиентами в отель. Для них было запланировано 6 встреч. Всю вторую половину дня я возила их из агентства в агентство. Наши партнёры из самых солидных фирм, занимающихся жильём, расстилали перед ними красивую дорожку и знакомились со своими каталогами беспроигрышный вариант. Похоже, я пользовалась полным доверием американцев, они охотно ездили всюду, куда я предлагала, и попутно описывали во всех подробностях свои потребности, пожелания и обязательные условия. Я постоянно делала пометки в блокноте, с которым не расставалась. По окончании последней встречи я пригласил их на ужин. Я заранее заказала столик в ресторане с мишленовскими звёздами и послала такси бизнес-класса за спутницами клиентов, тоже приехавшими в Париж. За ужином я то и дело переходила от обсуждения вопросов бизнеса к более лёгким беседам и обратно. Нельзя не уделять внимание жёнам, которые часто сопровождают супругов в поездках, как по их просьбе, так и по собственным делам. Мы должны их занять, подарить ощущение своей значимости, тщательно выстроить женскую программу, ведь женщина, чувствующая себя брошенной мужем-бизнесменом, способна сорвать историческую сделку. Учтя этот фактор, я однажды в последнюю минуту спасла контракт самого давнего клиента Бертрана. Впрочем, за эту историю я была вознаграждена повышением. Я всегда информировала дам, что в следующий приезд мы готовы сопровождать их на шопинг или Если кому-то понадобится гиды, познакомить с лучшими парижскими профессионалами, иногда мы брали на себя предоставление полного набора консьерж-услуг самого высокого уровня. Это маленькое дополнение к обычному сервису пользовалось огромным успехом, в особенности у таких женщин, среди которых, кстати, было довольно много бизнес-леди, что помогало нам установить особые отношения, не ограничивающиеся подписанием контрактов. Внедрение в личную жизнь клиентов являлось особым отличием нашего агентства от конкурентов. Вернувшись домой незадолго до полуночи, я не забыла ответить на мейл Бертрана, который для порядка беспокоился, как я выполнила задание. Бертран. Готовые контракты будут лежать на столе в переговорной завтра в 15:00. Наши новые клиенты хотели бы встретиться с вами в момент подписания. До завтра. Ваша Яэль. Я не спускала глаз с экрана, и вскоре, естественно, появился его ответ. «Договорились. Завтра буду». Перед душем я перенесла в компьютер свои заметки и техническую справку на новых клиентов. Информацию, которую они мне предоставили, а также все их привычки и предпочтения, подмеченные мной. Я всегда так поступаю. Они говорят, говорят и говорят, раскрываются, ни на секунду не подозревая, что я всё фиксирую, чтобы надёжнее приручить их, постепенно стать незаменимы и привязать к нашему агентству. У каждого сотрудника имелся доступ к этим документам, хранящимся в нашей базе данных, что помогало избегать оплошностей. На завтра скрупулёзно проверив всё ли надлежащим образом подготовлено, я ровно в 15:00 пригласила новых клиентов в переговорную. Когда все расселись, я прочла контракт, составленный коллегой из юридической службы, и пункт за пунктом разъяснила предоставляемые услуги, назвав их стоимость. Бертран появился прямо перед тем, как я протянула им ручки. Он обменялся со всеми рукопожатиями, не забыв хлопнуть каждого по плечу на американский манер и тем самым намекнуть на их давнее знакомство. Бизнесмены не пожалели комплиментов мой адрес, Но я оставалась невозмутимой, как всегда, когда такое случалось. Моё правило — никогда не демонстрировать самодовольство. «Вами занимается наша лучшая сотрудница», — твёрдо завел Бертран. «Я знал, что делаю, когда передавал вас в профессиональные руки, Яэль». Произнося эти слова, он ни разу не взглянул на меня, как, впрочем, и американцы. Я прозрачная, но, тем не менее, незаменимая деталь механизма. Когда дверь лифта закрылась за пребывающими в восторге новыми клиентами, Бертран обернулся ко мне, не вынимая руки из кармана. «Молодец я, Эль, так держать!» — непринуждённо произнёс он. Впервые за последние два дня я позволила себе улыбнуться.